Ромашка рысит по поверхности болота, не проваливаясь в трясину. Она слегка изменила цвет, из блёкло-белой стала пепельно-зеленоватой. Но, может быть, это просто разводы болотной тины. На ней больше нет седла. Мы сидим на ее бледной мокрой спине. Я позади А вор спереди. Флинт поворачивает ко мне землистое с черными провалами глаз лицо. Ну что, циркач? Опять мы вместе с тобой. Сейчас держись за меня, а то упадешь!» Он наклоняется к уху ромашки и коротко трескуче шипит: как будто в горле у него раскаленные угли, на которые плеснули воды. Ромашка кивает и тут же переходит в галоп. трясина превращается в заливной луг со всех сторон окружённый стеной тумана. Под лошадиными копытами хрустят головки мясистых белых цветов и черепа людей и животных. Я чуть не падаю и хватаюсь за Флинта и чувствую пальцами рваные края раны у него в животе. На шее его и под мышками уродливо вздутые волдыри. такие огромные, что он не может опустить руки и держит их распростёртыми в стороны, как будто летит. "Чумные бубоны", говорит Флинт. "На приграничной территории всегда так. Через границу перескочим" пройдёт. Какую границу пытаюсь спросить, но получается только стон. Язык не подчиняется мне. Ты говорить не можешь, потому что уже не дышишь, циркач. После границ попустит. Там выучу тебя нашему языку и покажу бобра с клювом. С большим трудом мне удается выцедить одно слово. Да кто ж тебя держит, Кронин? Ты ж сам в меня и вцепился. Не хочешь смотреть утконоса вали? Вот только шляться здесь одному дохлый номер. Это приграничная территория. Ромашка вдруг резко тормозит, прядает ушами и поворачивает к нам бледную морду. Ее глаза закрыты трепещущими седыми ресницами я отпускаю флинта на пальцах моих остается его густая темная кровь что, девочка моя, что ты чуешь? вор нежно поглаживает ее белую гриву и озирает заливной лук. а это что за фраер такой? он щурит темные глаза дыры Похож по твою душу, кронин. Из тумана выходит на луг человек. Его глаза цвета расплавленного свинца, цвета набрякшего снегом неба. Его волосы, как сам этот снег. Но спина прямая и молодое лицо. На нем перчатки из черной кожи. Он делает повелительный жест рукой, как будто подзывает лошадь к себе. Ромашка ржет и поднимается на дыбы, и я падаю на чутьвереньки в прелую пахнущую гнилью траву. вокруг меня Цветы и осколки костей, а под ними по-прежнему ледяная трясина. Я снова тону. Не сый циркач, ты просто тень. Мы с ромашкой тебя прикроем. Флинт наклоняется к лошадиному уху, щелкает и шипит, и ромашка испуганно распахивает нарисованные глаза. Давай, давай, ты сможешь. Флинт хлопает ее по бледному крупу. Она опять закрывает глаза, легко толкается копытами от вязкой щавканием засасывающей меня жижи и мчит навстречу седому человеку в перчатках. А Флинт, раскинув тощие руки как в полете, как на кресте, встает на ее спине в полный рост. И дана мне власть над четвертой частью земли, кричит он. Умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. И прежде чем тьма, усеянная черепами и луговыми цветами, смыкается надо мной, стоящим на четвереньках, я успеваю увидеть как ромашка бьет седого человека копытами в грудь и он падает а флинт харкает в него чумной чёрной кровью